Глава 24. Ум Мумханна понимала, что дождь это всего лишь осадки. Она попадала под множество ливней на разных континентах, и всегда суть оставалась неизменной. Законы природы вынуждали влагу скапливаться в облаках и капать на землю под определённым углом, в зависимости от преобладавших на тот момент ветров. Конечно, имели значение и дополнительные факторы, вроде температуры, атмосферного давления и прочих условий. Но суть заключалась в том, что дождь подчинялся определённым правилам, которые можно было вычислить и измерить. Однако это явно не относилось к Манчестеру. Прежде всего, метеорологические прогнозы посовали перед местной погодой. Ханна же оказалась настолько наивна, что поверила обещаниям синоптиков по телевизору сегодня утром и не взяла с собой зонт. Кроме того, дождь лил со всех сторон одновременно. Соzdвалось ощущение, что куда бы она ни повернулась, капли летели прямо в лицо. И в дополнение ко всему безудержной стихии этого города, определённо обладала собственным характером, причём на редкость зловерным. Ханна порадовалась тому, что хотя бы надела пальто. В конце концов, март в Англии всегда был переменчивым, и она решила перестраховаться. Всегда существовала вероятность выйти из дома ранним утром, о вернуться поздней осенью. Но вездесущие капли дождя умудрялись пробираться даже под застёгнутую на все пуговицы верхнюю одежду и стекать по шее, проникая в такие места, куда просто не должны были бы. Ханна стояла на остановке, вымокшая до нитки и несчастная до глубины души, и зло высматривала автобус, который, очевидно, не планировал появляться. Подумать только, ведь день так хорошо начинался. Ханна встала с утра полная задора и намерение перестать плыть по течению и взять быка за рога. Теперь же она хотела просто заползти под одеяло и никогда больше не вылезать. Новость о смерти Саймона произвела сильное впечатление, хотя они встречались всего лишь дважды и то ненадолго. Бедный парень казался невероятно обаятельным, оптимистичным и деятельным человеком. Тяжело было смириться с мыслью, что пока Ханна прошлой ночью мирно спала в постели, он спрыгнул с крыши небоскрёба, полный бессмыслицы. На скамье возле остановки кто-то бросил промокший номер вечерних новостей. Наверное, какой-то счастливчик, который перестал нуждаться во временном укрытии, так как автобус наконец подошёл. Ханна подобрала газету и попыталась прочитать статью, несмотря на то, что отсыревшие страницы расползались под пальцами. Смерть Саймона и самоубийство двухнедельной давности породили волну зловещих слухов о том, что недостроенный небоскрёб проклят. Владелец здания опубликовал заявление с выражением удивления и заверениями в немедленном усилении охраны для обеспечения безопасности. В сквозной строке читалось обещание уволить всех сотрудников, задействованных в инциденте. Действия Сеймона казались необъяснимыми, но это не оправдывало странного поведения Бенкрофта, который сразу объявил полицию врагами. Ханну растили в почтении к органам правопорядка. Разбиравшие дело о её совершенно случайном поджоге дома следователи произвели прекрасное впечатление своей компетентностью и снисходительностью. Хотя объяснить ситуацию с той напуганной девушке немалых нервов. Интересно, не рождено ли настойчивое стремление Бенкрофта найти любую, даже самую необычную причину смерти не состоявшегося сотрудника чувством вины за то, что он сам подтолкнул молодого впечатлительного парня слишком близко к краю. Кто знает? В конце концов, никто не способен заглянуть в мысли другого человека. И всё же, если рассматривать ситуацию под другим углом, Бенкрофт мог оказаться прав. Запертый на три замка велосипед, необъяснимое расположение найденного тела и отсутствующий фотоаппарат, который, по утверждению Грейс, Саймон никогда не снимал с шеи. Возможно, все они выдавали желаемое за действительное, но происшествие и в самом деле производило впечатление не такого однозначно простого, как выглядело раньше. Однако все сомнения перевешивал факт, о котором Ханне сообщила детектив-сержант Уилкирсон. Записи видеонаблюдения неопровержимо свидетельствовали, что Саймон вошёл в здание и поднялся на крышу в полном одиночестве. С таким аргументом было тяжело спорить. В этот момент к костовке подъехал автомобиль. Окно со стороны пассажира опустилось. Нет. Только не это. Раньше мужчина на другой машине уже пытался завязать беседу с Ханной. Она наклонилась и сообщила, что не знает окрестности и не может указать верное направление, если дело в этом. Не отрывая взгляда от руля, водитель спросил: "Ты работаешь?" "Да", с недоумением отозвалась девушка. "И что делаешь?" "Э-э, я журналист". Вместо ответа мужчина нажал на газ. И уехал так быстро, что Ханна едва успела отскочить от плеснувшей ей на ноги лужи, и только спустя минуту она сообразила, на что намекал незнакомец. Казалось, что день просто не мог стать ещё противнее, но судьба, как всегда, нашла способ опровергнуть это убеждение. Ужасно. На этот раз Ханна проигнорировала опущенное стекло пассажирского окна, глядя вдаль. Нужно будет найти другую автобусную остановку, не такую привлекательную для подобных личностей. Подвести Ханата шла чуть дальше, не сводя взгляда с горизонта, который упрямо не желал демонстрировать ни малейшего следа приближавшегося автобуса. Мисс Уилис это обращение Ханата тоже сначала проигнорировала. Она была миссис Дринквотер так долго, что прежняя фамилия уже перестала казаться своей. Когда наконец пришло осознание, девушка неуверенно наклонилась, заглянула в открытое окно и увидела на водительском сиденье инспектора Стерджесса. О боже, простите, я думала это кто? Неважно, не обращайте внимания. Так вас подвести? Нет, спасибо, замотала головой Ханна, чувствуя, как капли разлетаются с кончиков волос. Да ладно вам, льёт как из ведра. Мне не составит труда подбросить вас до дома. Как я понимаю, саркастически заметила она, подходя чуть ближе, чтобы собеседнику не требовалось перегибаться, вы случайно проезжали мимо. Так? Нет, вовсе нет. Я возвращался от матери Саймона Браша и собирался заскочить в газету в надежде застать там вас. В надежде, что вы окажетесь чуть более вменяемы, чем ваш начальник. По крайней мере, это честный ответ. Ханне пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум дождя, который припустил ещё сильнее, вопреки всем ожиданиям. Как она, мать Саймона? Плохо, пожал плечами Старджес. В смысле, а кто бы был в порядке при таких обстоятельствах? Её муж погиб несколько лет назад, так что они с единственным сыном жили вдвоём. О, боже, Ханна прикрыла глаза. от всей души сочувствую несчастной женщине. Да. Боюсь, она не слишком большой поклонник вашей газеты. От необходимости отвечать помощницу редактора спас вид свернувшего за угол автобуса под номером 46. Она указала на приближающийся транспорт. Спасибо за предложение, но я сама доеду. Вы загораживаете остановку, инспектор. Хорошо, если вы так настаиваете. кивнул он Бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Машина скрылась, и Ханна подняла руку, но набитый пассажирами автобус пронёсся мимо на полной скорости, окатив девушку водой из лужи с ног до головы и окончательно вымочив всё, что ещё каким-то чудом оставалось сухим. Это послужило соломинкой, которая сломала спину верблюду. Ханна принялась выкрикивать вслед негодяю водителю ругательства. испытывая настолько сильный гнев, что анализ его истоков хватило бы целой группе студентов-психологов на весь семестр. Когда воздух в лёгких закончился, негодующая девушка выместила ярость, пнув шест с расписанием автобуса, но лишь едва не повредила ногу. Затем обхватила металлический стержень и напрягла все силы, чтобы его выдернуть. Турадская штуковина оказалась раздражающе прочной и не поддавалась. Только когда послышался громкий сигнал, Ханна заметила автомобиль инспектора Стерджесса, припаркованный на прежнем месте. Едваньв всхлипнула от унижения. "Увидел, что ваш автобус проехал мимо", крикнул полицейский в опущенное окно. "Да неужели? Давайте я вас подвезу", ещё раз предложил Стерджесс. Ханна на минуту прикрыла глаза, ощущая, что каким-то образом совершает предательство. но не в состоянии определить каким именно. Если вам так будет легче, можете расценивать это как арест за попытку вандализма. Великолепно, вздохнула Ханна, подходя к машине и открывая дверцу со стороны пассажира. Именно то, чего мне сейчас не хватает. Ещё один пункт в растущем списке моих правонарушений. Стерджс поспешно убрал папку с сиденья, переложив её назад. Когда девушка залезла, под ногами забрянчали пустые банки из-под диетической колы. Прошу прощения, я о них забыл. Ничего, езжайте уже. Заметив, как грубо прозвучала последняя фраза, Ханна поморщилась. Извините, просто день выдался ужасный. Спасибо, что без проблем. Может, скажете, где вы живёте? Получив ответ, Тарджес включил в машине отопление и вырулил на дорогу. Ханна опустила солнцезащитный козырёк, кинула быстрый взгляд в зеркальце и покачала головой. На ум приходило определение мокрая крыса. Итак, возобновил разговор инспектор спустя пару минут, когда пассажирка привела себя в порядок, насколько это было возможно. Нравится ли вам жить в нашем городе? Как сказать, замялась Ханна, внезапно заметив отчётливую манчестерскую гортанность в речи собеседника. Он Очень необычный и отличается от мест, к которым я привыкла. Ясно. И где вы раньше жили? Наездами в Лондоне, но большей частью в Дубае. Ага. Теперь всё понятно, кивнул Стерджесс. Тогда это действительно довольно резкая смена обстановки. И что же заставило вас переехать в Манчестер после Окссе, сообразив, что едва не ляпнул бестактность? После того, как случайно подожгла собственный дом, вмела драматической попытки отомстить неверному подонку мужу. Простите. Вы не виноваты. И вообще, наверное, являетесь одним из немногих людей на планете, с кем он не переспал. Ханна бросила короткий взгляд на инспектора. Хотя, может, я и спешу с выводами? Нет, заверил тот. Ваш муж точно не в моём вкусе. Ладно, кивнула Ханна и отвернулась, глядя в боковое окно на отважных пешеходов. спешащих куда-то под проливным дождём. Простите, кажется, это прозвучало так, будто я осуждаю однополые отношения, спустя минуту пробормотал Стерджес. Я имел в виду, что ваш муж слишком богат и высокомерный с моей точки зрения. Всё в порядке, ухмыльнулась Ханна. Я всё именно так и поняла. Я уроженец Манчестера в десятом поколении, неуверенно сообщил Стерджес, ненадолго утратив стальное самообладание. и выглядел слегка растерянным. Следовало добавить, что это выражение лица ему очень шло. У меня наследственные мозоли в отношении правящего класса на обеих ногах. И поэтому вы пошли работать в полицию, чтобы иметь возможность засадить в клетку как можно больше важных птиц. Если бы причина заключалась в этом, то меня ждало бы серьёзное разочарование. Наша система правосудия устроена таким образом, Что бы ловить исключительно его горячую тираду прервал надсадный кашель Ханны. Отлично, похоже, она теперь ещё и заболела. Звучит не слишком хорошо. Хотите запить? Стерджесс, не глядя, протянул руку к заднему сиденью и предложил пассажирке диетическую колу. Не надо, благодарю. Я в порядке. А вы, как посмотрю, большой поклонник? Ханна показала на скопление пустых банок с этим напитком у себя под ногами. Можно и так сказать, помещая колу в держатель, усмехнулся Террус. А ещё у меня есть болеутоляющие таблетки, если нужно. Он открыл бардачок, продемонстрировав целую мини-аптеку. Ничего себе. У меня ужасные мигрени. Да у вас тут похоже половина лекарств Манчестера. Ага. Счастье у меня есть знакомая в наркоотделе. Они снабжают таблетками. Машина как раз остановилась на светофоре. Стар жест повернулся к собеседнице, заметил её широко распахнутые от ужаса глаза и рассмеялся. Это была шутка. Ясно. Их взгляды встретились, и Ханна неуверенно улыбнулась. Боже, неужели они теперь перешли к флирту? Этот человек всего несколько часов назад арестовал её. Смущённая девушка отвернулась и принялась наблюдать в боковое окно за женщиной, которая в одной руке тащила тяжёлую сумку с покупками, а в другой ребёнка в тёплой куртке. Мальчишка с счастливым видом прыгал по лужам и, похоже, единственный намного миль вокруг наслаждался жизнью. Итак, ваш начальник довольно необычная личность, направил разговор в деловое русло Стерджес. Какая плавная смена темы, сухо заметила Ханна. Никогда не отличался хитроумием и способностью вести светские беседы. Хорошо, что вы не считаете это своими сильными сторонами, иначе могли бы попасть в большие неприятности. Как думаете, почему он так уверен, что смерть Саймона Браша не была самоубийством? продолжил расспрашивать инспектор, сворачивая на улицу, где находился дом Мегги. Мне кажется, дело скорее в раздражении на работу полицейских, которые сразу же предположили, что Саймон покончил с собой. К вашему сведению, я пока не делал никаких выводов. Спокойный голос Стерджесса звучал слегка обиженно. А расследование, виду, именно я. Рада слышать. Каким заключением пришёл ваш босс? Боюсь, вам придётся задать этот вопрос ему. Я пробовал. Прошло не слишком удачно, вздохнул Стерджесс, сворачивая к дому Мегги и глуша двигатель. Всегда можно сделать ещё одну попытку и зайти с другой стороны. Вдруг Бенкрофт подобреет, если вы вернёте его ружьё, например. Предложение Ханны вызвало на лице инспектора недовольную гримасу. Спасибо, что подвезли. Прошу прощения, что промочила вам сиденье. Ничего страшного, заверил Стерджесс, а когда девушка напряжённо улыбнулась и потянулась, чтобы открыть дверцу, добавил: Я с ним встречался раньше, знаете ли. Что? Ханна ввернулась. С Бэнкрофтом? Нет, с Саймоном. Вчера на месте преступления в Каслфилде. Де произошла другая необъяснимая смерть. Наверное, следовало обойтись с парнем чуть мягче. Вы же не могли знать, едва слышно проговорила Ханна. Он Стерджес неловко откашлялся. Он сказал, что работает на вас, в смысле, на газету, и попытался сообщить мне свою дикую теорию по поводу загадочной смерти. Заявил, что у него есть свидетель, который заметил Инспектор снова замолчал и отвёл глаза. Что что? Понимаю, как глупо это прозвучит, но Саймон утверждал, что в смерти замешано сверхъестественное существо. И какое же? Разумеется, это полная ерунда, конечно, кивнула Ханна. Вот только если свидетель действительно существовал, то он мог знать что-то и о других смертях. Или чем ещё занимался Саймон? Мне нужна эта информация. Послушайте, вздохнула Ханна. Он действительно не работал в газете. Не думаю, что кто-то из сотрудников в курсе, что затевал бедный парень. Понимаю. Что ж, спасибо за честность. Стерджесс достал из внутреннего кармана пиджака визитку и написал что-то на обратной стороне. Это мой личный номер телефона. Если вспомните хоть что-то, можете звонить мне в любое время дня и ночи. Хорошо, проговорила Ханна. принимая визитную карточку и убирая её в карман пальто, после чего открыла дверцу. Вы верите во всё это? спросил Стерджес, когда девушка уже собиралась выйти. Во что? В то, что печатаете в своей газете. В сверхъестественное. Инспектор произнёс последнее слово с таким видом, точно готовился встретить насмешку. Даже не знаю, протянула Ханна. Возможно, немного, если говорить на чистоту То я проработал в странных временах совсем недолго, а раньше не задумывался о таких вещах. Да уж. Прекрасно понимаю. В самом деле, Стерджесс молчал очень долго, и Ханна решила, что ответа не последует. Она выбралась из машины и обнаружила, что ливень слегка утих и превратился просто в сильный дождь. Я не знаю, донёсся нерешительный голос инспектора И девушка наклонилась, чтобы заглянуть в салон. Капли воды барабанили по крыше, поэтому пришлось прислушаться, чтобы различить следующие слова. Во время расследования я повидал множество странных вещей. Потребуется немало времени, чтобы рассказать обо всём. Я бы с удовольствием послушала, выпалила Ханна и покраснела от того, насколько откровенно это прозвучало. Конечно, почему бы и нет, кивнул Стерджес. После чего поморщился, открыл бардачок и достал баночку с таблетками. А сейчас прошу меня простить. Кажется, приближается приступ мигрени.